Царга 111. Лечение ума. Васиштха продолжил. «Слушай внимательно. Я расскажу тебе о прекрасном снадобье, излечивающем ужасную болезнь ума, доступном каждому, действенном и приятном на вкус». Человек сам одолевает демона ума единственно собственными усилиями самоисследований. оставив стремление к желаемым объектам. Тот, кто перестал тяготеть к объектам, пребывает в полноте. Он побеждает ум с легкостью, как слон с бивнями пересиливает слона без бивней. Усилиями в самопознании ум, как ребенок, отвлекается от нереального, направляется к реальному и пробуждается. Разруби ум, распаленный волнениями, самим же умом, холодным и заточенным изучением писаний и общением с мудрыми, как холодное железо режет расплавленное умуни. Как ребенок с легкостью переключается с одного на другое, так же без усилий меняется внимание ума. Что в этом сложного? Только собственными стараниями ум, очищенный верным действием практики самадхи, приносящим лучший результат – должен обрести единство с бесконечным сознанием. Увы тому червю в человеческом обличье, что не способен отречься от собственных желаний, ибо такой отказ в силах каждого и является высшим благом. Сделав соответствующими собственными мыслями привлекательным самоисследование, которое прежде было неинтересно, Можно с легкостью победить ум, как воин легко побеждает младенца. С собственными усилиями с легкостью усмиряется ум, и когда он побежден, без усилий обретается бесконечный брахман. Увы тем шакалам, кажущимися людьми, которые не могут усмирить собственный ум, хотя это полностью в их силах и не стоит труда. Нет пути к спасению без успокоения ума собственными целеустремленными усилиями и без оставления своих желаний. Надо сказать, что только уничтожением ума путем осознания собственной природы достигается несравненное, безначальное и бесконечное неделимое состояние. Если не усмирить ум отказом от желаний, бесполезными будут наставления гуру, изучение писаний – мантры и прочие методы. Когда мечом без страсти обрубается корень ума, обретается вездесущий неподвижный брахман, являющийся всем. Разве сложно обрести с помощью самоосознания контроль над желаниями, вызывающими несчастье, и достигнуть спокойствия тела? Перестань полагаться на судьбу, в этом выдуманную клубцами, и собственными усилиями и пониманием преврати ум в неум. Достигнув этого высочайшего состояния единства, растворив ум в бесконечном сознании, оставайся всегда в состоянии превосходящем ум. Подготовь свой ум и затем устреми его к Высшему. Всегда твердо пребывая в своей природе, растворив в ней свой ум и достигни высочайшего брахмана. Прилагая все возможные усилия, превратив ум в неум, стремись к тому высочайшему состоянию, в котором нет разрушения. Урама. Только собственными стараниями можно быстро поведеть ум. Как усилием можно исправить неверное понимание направлений, например, Востока и Запада. Свобода от волнений – корень настоящего богатства. С ее помощью достигается победа над умом человека. И тогда даже власть над тремя мирами становится бесполезной, как пучок травы. В торжестве над умом путем осознания своей природы нет ни малейшей опасности. Нет страха пострадать от оружия или упасть. В этом нет никаких сложностей. Как несчастные и неспособные к самопознанию люди могут вообще жить в этом мире? В беспокойном уме появляются неверные мысли «я человек», «я живу», «я рожден», «я умираю». Они нереальны. Никто не умирает и не рождается. Только ум знает собственную смерть и другие свои миры. Ум путешествует из этого в другой мир и принимает другую форму. Это продолжает происходить с ним до самого освобождения. Откуда взяться страху смерти? Ум бродит в этом мире или в мире ином, и до освобождения у него нет иной формы. Боль, ощущаемая от смерти родственников и близких, это неверное понимание ума. Атман или чистое сознание, являющееся моей природой, не затрагивается этим. После успокоения ума, подобает беспрестанно созяться чистый нераздельный реальный брахман, поскольку он простёрся всюду, вверху, внизу, вдоль и поперёк. Воистину нет другого способа помимо успокоения ума. Когда в сердце открывается безграничная истина, вездесущее чистое сознание, растворение в нём ума обретается умиротворение освобождения Когда в безграничном внутреннем пространстве сознания острой чакрой сознания ты уничтожишь без колебаний ум, страдания более тебя не затронут. Когда в любимых объектах с помощью исследования ты обнаруживаешь отвратительную грязь иллюзий, отбрасывай ее, уничтожая ум по частям. Ум состоит из понятий «это я» и «это мое», и с избавлением от них пропадает будто срезанной серпом. Подобно рассеивающимся от ветра рваным облакам в осеннем небе, исчезает и ум при избавлении от понятий. Оружие, пожары и ураганы порождают страх. Но в легком и чистом отсутствии воображаемых представлений внутри откуда взяться страху? Понимание того, что хорошо и что плохо, очевидно даже для малыша. И как своего ребенка, ум надо воспитывать, склоняя его к благородным и верным действиям. Те, кто может уничтожить этого льва вечного древнего ума, набравшего силу во многих рождениях сансары, побеждают в этой жизни, обретая освобождение и даруя его другим. Из понятия ума рождаются ужасные несчастья, несущие заблуждение как миражи появляются в пустыне. Ничто не может затронуть того, кто свободен от ума. Пусть дуют урага на разрушение вселенной, пусть все океаны сливаются в один или сияют жаром двенадцать солнц. Из семени ума вырастают радости и страдания, хорошее и плохое, побеги семи миров и леса сансары. Когда оставлены все понятия, что дарует достижение всего, Утвердись на троне мудрости и правь в царстве отсутствие понятия Урама. Постепенное уничтожение ума приносит высочайшее блаженство, как человек радостно ощущает постепенное уменьшение нестерпимого жара огня по мере того, как потухает уголь. Если ум выжилает тысячи и тысячи вселенных, он покажет их в крошечной частице сознания, как очевидные и раздельные. Одной силой понятия ум вызывает многочисленные страдания, и той же силой он достигает достойных целей. Победив ум постоянным бесстрастием и силой удовлетворенности, обрети окончательное совершенство освобождения. Да будет твоим нерожденное вечное состояние блаженства, достигаемое высочайшим очищением, избавлением от понятий, спокойствием, следованием мудрым и освобождением от «я». Сарга 112. Учение об уме. сказал, «К какому бы предмету, какими бы путями ни стремился страстно ум, то он видит, как воплощение своих желаний». Сильное волнение ума появляется и пропадает без причины само по себе, как возникает и исчезает множество пузырьков в спокойной воде. Как холод немыслим без снега, как чернота невозможна без сажи, так волнение, проявляющееся сильно или не сильно, неотделимо от ума. Рама спросил. «О, Брахман, волнение является главной причиной еще большего волнения». «Как же движение ума можно остановить силой?» Васиштха ответил, «Не бывает ума без беспокойства. Волнение – сама природа ума, как естеством огня является жар. Эта неуемная сила волнения основана на сознании, скрытом иллюзии Майи. Знай, что эта сила ума проявляется, как этот шумный мир». Как ветра не бывает без движения его прекращения, так же ум не существует без непостоянных волнений. Оно, когда в уме отсутствует беспокойство, его называют умершим умом. И только это является окончательной целью аскезы и объяснений писаний, называемое освобождением. Когда пропадает ум, достигается прекращение страданий. а многочисленные понятия ума приводят к огромным страданиям. Чудовище ума возникает вызывает невероятное мучение. Победи его собственными усилиями, приложенными для достижения бесконечного блаженства освобождения. Метание ума урама Рама как невежество. Это обитель скрытых склонностей. Уничтожь ее своим исследованием. отречением от внешних привязанностей и избавлением от невежества и склонностей, находящихся в уме, обретается высшее благоосвобождение. То, что пребывает между реальностью и нереальностью, между сознательностью и несознательностью, называется умом у Рама. Его форма колеблется между двумя крайностями. Когда он погружен в исследование материальных объектов, обретая качество несознательности, Он сам становится плотным и материальным в силу непрерывного опыта. Когда он погружен в самоисследования и развлечения единого, он постепенно обретает свойства сознания и становится единым с ним благодаря постоянной практике. Достигнув того состояния, к которому он устремлен своими усилиями, в результате продолжительных практик, он становится сознанием. Постоянно прилагая усилия, удерживая сознание умом, устремившись к состоянию внестраданий, оставайся твердым и бесстрашным Если ум погруженный в понятие мира, не спасен приложением усилий самим же умом Урама, тогда нет другого пути до спасения. Только сам ум способен твердо удержать ум, как лишь царь может победить царя Уракова. Для тех, кто пойман акулами желаний и кого несет водоворотами привязанностей в волнующемся океане сансары, только собственный ум будет спасительной лодкой. Кто не способен освободить себя, уничтожив ловушку ума с помощью самого ума, не может быть избавлен от сансары никаким иным способом. Как только возникают склонности обусловленности, обитающие внутри и называемые умом, Мудрый отказывается от них и избавляется от невежества. Оставь тонкие стремления к многочисленным наслаждениям. Затем оставь понятие о разречении. И тогда, отбросив представление о существовании и несуществовании, пребывай в блаженстве без понятий. Несуществование, казавшихся существующими понятиями о мире, является уничтожением склонностей. Это и есть разрушение ума, называющееся также избавлением от невежества. Когда всё, что бы не ощущалось, превращается в неощущение. Отсутствие восприятия является нирваной или абсолютным блаженством. А из-за восприятия появляется страдание. Только собственными усилиями человек способен быстро осознать несуществование существующего. Поэтому необходимо постоянно практиковать такие усилия. Осознав, что страсти и прочие желания, существующие в уме, нереальны, оставив семя, из которого они прорастают, пребывай в умиротворении, не испытывая ни страдания, ни радости. Сарга 113. О невежестве. Васильска сказал Склонности ревасаны возникают как нереальность, подобно ошибочному видению двух лун. У от них следует отказаться. Невежество кажется реальным для неразличающего, для знающих истину оно только название. Откуда ему взяться? урама не будь глупцом, с помощью развлечения стань мудрым. В небе нет второй луны, это заблуждение, видимое только безумцу. Нет ничего существующего или несуществующего, помимо самой реальности. Как в огромном покрытом волнами океане нет ничего, кроме воды. В Вне собственного воображения нет нереальных существований ни несуществований. Не приписывай это вечному, совершенному, бесконечному атману, чистому сознанию. Ты не деятель. так откуда взяться в этих действиях чему-то твоему? Когда существует только единое, кто, как и что здесь делает? Но не оставайся и бездеятельному разумной, этим ничего не получится достигнуть. Что должно быть сделано, надлежит сделать. Поэтому пребывай в своей природе, у обезгрешный. По причине невовлеченности, в отсутствии страсти – Даже действуя, ты у не деятелем в силу своей непривязанности. Откуда в этом случае может появиться действие? Реальное должно быть принято, нереальное должно быть оставлено. Только в стремлении к реальному оправдана вовлечённость в действие. Когда весь мир похож на уловку фокусника, будучи наваждением и нереальностью, что следует искать? и от чего подобает отказаться. урама рама семенем этой сансары является невежество, и даже будучи нереальным, оно разрастается как реальность. Оно пусто и не имеет сути. Это сила, заставляющая вращаться колесо сансары. Оно известно как склонность или васаны, приносящие заблуждение ума. Словно прекрасный бамбук невежество пусто, не имея внутри вины Словно бегущие по реке волны, оно не пропадает, даже если его разрезать ножом. Им невозможно овладеть, даже если схватить рукой. Оно тонкое, оно имеет огромную остроту. Оно возникает, как волны появляются на стремнении. Оно кажется полезным для многих целей, но при этом тщетно для достижения реальности, для обретения истины. Оно подобно волнам и мираже. Ясно видимо, но не существует. В нём все объекты то кривы, то прямо, то длинны, то коротки. Они неподвижны и подвижны. И то, что кажется благим, становится неблагим. Хотя невежество пусто внутри, оно везде видится прекрасным и полным смысла. Его нигде нет, но оно угадывается повсюду. Оно не сознательно, но кажется сознательно. Оно существует благодаря беспокойному уму. Невежество не становится постоянным ни на секунду. Оно кажется основательным и неподвижным. Хотя оно чисто, как огонь, но как будто покрыто сажей. Оно танцует по воле чистого сознания, при узнавании которого пропадает. При свете чистого сознания оно увядает, но процветает во тьме. И как мираж в пустыне – Оно переливается всевозможными оттенками. Невежество подобно чёрной змее, извивающейся ядовитой, тонкой, скользкой и опасной, непостоянной, глупой и жадной. Как без масла само по себе скоро пропадает пламя в масляной лампе, так без страсти невежество становится тусклым, как пыль. Вспыхивающие непостоянные, утвердившиеся в неосознанности, Невежество пугает глупых людей, как вспышка ветвистой молнии. Пойманное с помощью собственных усилий, оно горит и, сверкнув несколько раз, пропадает. Невежество обретается без усилий, и оно непостоянно, как молния. Оно появляется, даже если его не желаешь, и кажется приятным, но приносит только несчастье. Как гирлянда цветов, преподнесённая в неподходящий момент. Оно не способствует плаку. Оно приводит к заблуждениям и содействует огромному счастью, только если о нем совершенно забыть. Оно подобно ночному кошмару и непременно вызывает страдания. сила иллюзии оно становится всеми тремя огромными мирами. Создавая их за мгновение, оно поддерживает их и потом проклатывает. Невежество заставило царю Лавану за час пережить множество лет, а Харишчандру ощутить за одну ночь двенадцать лет. По его милости разлученным влюбленным ночь кажется длящейся целый год. По его милости время воспринимается по-разному. Для счастливого оно бежит быстро, для страдающего растягивается. Просто существуя, невежество видится деятельным в различных событиях, Хотя это только кажется. Так лампа в действительности не участвует активно в видении, а просто светит. Как изображенная на картине женщина с красивой фигурой и грудью не является женщиной и не имеет качеств, так же невежество, существующее как мысли, не способно ничего сделать. Оно сияет, будучи фантазией и лишено реальности. Хотя невежество и разрастается сотнями тысяч побегов, в высшем смысле оно ничто. Наваждением оно обманывает глупца, но немудрого, как мираж в пустыне одурачивает животное, но неразумного человека. Как пена оно появляется и исчезает в непрерывном потоке. Его форма непостоянна, как и не, и оно ничто, если его постигнуть. Оно видится чем-то прекрасным, будучи похожим на облако серого дыма. Оно пребывает во всем существующем, властвуя над ним, как ветра разрушения своей силой господствует над миром. Оно прилипает к телу, как пыль, принося жгучую боль. Затмив с собой реальность, оно бродит по всему миру. Невежество подобно потоку воды в океане, являющемуся водой. Оно бессильно, но становится плотно осязаемой сансарой, Сродни слабой траве, свитой в крепкую веревку. Поэты в своих фантазиях описывают невежество, Как волны или кирлянды лотосов, Но в действительности оно подобно полому стеблю лотоса Со множеством дыр, растущему в грязи наполненному водой. Человеку кажется, что невежество растёт, Но это не так. Как отравленный кусок сахара, оно сначала сладко, Но в конце смертельно ядовито. Оно пропадает, как языки пламени потухшей лампы, и никто не знает, куда оно девается. Оно подобно туману, встающему перед тобой. Он вроде бы виден, но когда пытаешься схватить его, от него ничего не остается. Оно выглядит, как тончайшие пыли, рассыпанные из горсти. Оно без причины иллюзорно, словно синего неба. Невежество появляется, как вторая луна, которую видят слезящиеся глаза – как объекты во сне, и как людям, сидящим в лодке, деревья на берегу кажутся плывущими. Когда ум уязвлен невежеством, люди, введенные в заблуждение его продолжительностью, видят обман долгой сансары, подобный сну. В самом уме, пораженном невежеством, возникает и рассеивается разнообразное наваждение, словно волна в океане. Из-за невежества прекрасная истина, реальность Брахмана, видится нереальной, А уродливый иллюзорный мир представляется существующим, хотя нереален он. Невежество, поднимаясь на колесницу удовольствий, что доставляет объекты, усиливается, принимая форму понятий желаний, и вскоре вводит ум в заблуждение, как сети опутывают птицу. Невежество кажется матерью с добрыми очами и с грудью полной молока и дарующей счастье и наслаждение. Оно быстро превращает в яд даже полную луну, наполняющую питающую все три мира потоком нектарного света. Под влиянием ослепляющего невежества даже безжизненные столбы начинают танцевать с пьяными криками, как демоны-виталы. По милости невежества в полумраке, на рассвете или закате даже кусок глины, камень или стена видятся несуществующими огромными змеями. Из-за невежества при ошибочном видении кажется, что лун две, хотя луна одна. Далекое делается близким, и во сне может привидеться даже собственная смерть. Длинное становится коротким, и мгновение кажется годом, как для разлученных влюбленных. Нет ничего в этом мире, чтобы это невежество, возникнув, не смогло сотворить. Смотри, Орама, насколько оно сильно хотя ничем не обладает. Надо остановить невежество собственными усилиями, одолевая плохие мысли хорошими. Удержание этого потока иссушает реку ума. Рама сказал, «Удивительно, но этот мир как будто ослеплен несуществующим невежеством, тонким и совершенно пустым и иллюзорным. Удивительно, но этот мир находится во власти того, что не имеет формы и содержания». что лишено прекрасной осознанности, что не пропадает, хотя и нереально. Удивительно, но мир обманут тем, что пропадает на свято и появляется только в темноте заблуждения, подобно зрению совы. Удивительно, что мир ослеплен невежеством, единственным творцом дурных действий, не выдерживающим взгляда и не имеющим даже тела. Удивительно, что мир обманут тем, у чего дурные привычки – что всегда стремится к низкому и нереально. Удивительно, что мир ослеплен чем-то полным бесконечных страданий, всегда мертвым и лишенным любого понимания. Удивительно, что мир поразило нечто полное желания и ненависти, распространяющие тьму и мгновенно пропадающие при узнавании. Удивительно, но мир обольщен тем, что пребывает в незнающих своей природы, что старое больно, что постоянно ноет и страдает. Удивительно, что человек окутан невежеством, которое лепнет к нему и радует своими действиями, но пропадает при исследовании. Удивительно, что человек ослеплен этой обманщицей, которая даже не выносит его испытующего взгляда. Удивительно, что человек обманут этой грубой подругой, у которой нет ума и которая умирает, хотя ее природа бессмертна. О, мудрый! Как уничтожить это ужасное невежество, прочно засевшие в пещере ума как склонность, приносящие бесконечные заблуждение и ответственные за радости и страдания, кои сопровождают рождение и смерть. Сарга 114. Учение об избавлении от заблуждений. Рама спросил, «Скажи, брахман как избавиться от этой великой непроницаемой тьмы всесильного человеческого невежества? Васишска ответил, уракова как капля росы быстро высыхает на солнце, так это невежество исчезает, когда видит свет Атмана, Высшего Я. До тех пор невежество непрестанно терзает воплощенную душу в горных лесах сансары, полных колючих страданий, пока у человека не возникнет стремление познать собственную природу, что разрушает невежество и уничтожает заблуждение». С осознанием высочайшего сознания невежество пропадает, как тень рассеивается, когда желает познать свет Уракхова. При осознании вездесущего сознания невежество исчезает само по себе, как по всем направлениям пропадает тьма, когда восходят двенадцать солнц. У Ракхова невежество состоит из желания. Его прекращение является освобождением, и достигается оно уничтожением понятий. Когда в пространстве ума в свете восходящего солнца солнцесознания даже немного уменьшается тьма желаний, чернота невежества отступает. Когда восходит солнце, куда девается ночь? Когда появляются развлечения, куда пропадает невежество? С усилением желания ковы ума упрочивается, как в полумраке уплотняется фантазия ребенка о привидении. Рама спросил, «Все видимое невежество, и оно пропадает при осознании своей природы. О, Брахман, какова эта собственная природа?» Васишска ответил, «То, что недоступно органам чувств и равно пребывает во всем, есть невыразимая истина, собственная природа, сознание, атман и высочайшая Ишвара». От великого создателя Брахмая до мельчайшей былинки Весь мир является только вездесущим Атманом, бесконечным сознанием, и не существует никакого невежества безгрешной. Воистину, все есть бесконечный Брахман, нераздельное чистое сознание, и нет никакого создания, которое можно было бы назвать умом. Ничто во всех трех мирах не рождается и не умирает, и нигде нет реальных изменений. Есть только бесконечное чистое сознание, единое, самоочевидное, безгранично наполняющее всё и неразделённое на объекты. В этом вечном раскинувшемся чистом сознании, умиротворённом, спокойном, равном, блаженном и неизменном атмане, сознание, само вообразив то, что не соответствует его природе, устремляется к этому. Это сознание, окутавшее себя своими понятиями и ставшее ограниченным, называется умом. Из этой вездесущей божественности всемогущего высочайшего атмана возникает сила разделения, как волна рождается на поверхности океана. В этом раскинувшемся неподвижном чистом сознании из-за понятия возникает творение, которое совершенно не существует. Оно порождено понятием, и только понятие уничтожается, ибо что порождает, то и убивает, как ветер может и раздувать, и тушить пламя огня. Невежество обретает форму желания и наслаждений и пропадает с помощью собственных усилий и путем избавления от желаний. По причине твердой убежденности «я не Брахман» ум оказывается связанным, и с твердым убеждением «все есть только Брахман» он освобождается. Понятие является сильнейшей несвободой, его отсутствие и освобождением. Одарев понятие, поступай, как пожелаешь. Невежество нематериально. Оно подобно цветущему пруду в пустом пространстве, улыбающемуся луном светом, золотыми лотосами, распространяющими повсюду свой аромат, с роями сверкающих драгоценностей пчел и с многочисленными стеблями, напоминающими воздетые руки. Этот пруд как будто смеется лунным светом. Невежество видится резорной сетью разнообразия и кажется реальным, как ребенок придумывает объекты для собственного развлечения. Таково это невежество, лишающее свободы, непостоянное вергающее в несчастье, воображенное несознательным умом глупца». «Думаю, я слаб, я страдаю, я неволен, я тело с руками, ногами и прочим, и действую соответственно, человек становится несвободным. Считая я не страдающий, я не тело, для меня нет несвободы, и поступаю сообразно, человек освобожден. Я не плоти, не кости, я нечто отличное от тела. Тот, кто твердо это знает, считается победившим невежество Сияние синих сапфиров на поднебесной вершине горы Меру или же густая тьма вверху, непроницаемая для лучей солнца. Эти идеи относительно естественной синего неба возникают в воображении стоящего на земле человека в силу его собственных понятий. Это невежество является воображением. Невежественный человек, но не мудрый, иллюзорно ощущает себя в том, что собой не является уравом. Рама спросил, «Синева небо это не отражение синих сапфиров на вершине горы Меру, и не тьма по причине отсутствия света. Скажи, Брахман, как же она возникает?» Васишска ответил, «Воистину синева не является качеством пространства пустоты, и она не сияние синих камней на горе Меру. Поскольку творение Брахма состоит из света, разлившегося повсюду, и освещающего границы Вселенной, тьма здесь невозможна. Это лишь пустота со множеством видимостей и счастливой. Синева неба нереальна, она сходна с невежеством и подобна ему как родственник. Когда собственное зрение подводит, появляется тьма в глазах. И также в силу присущих к глазу особенностей видится синева неба. Когда это понято, то даже видя лазурь неба, Человек знает, что нет никакой синевы, есть только тьма непонимания. Мудрые считают, что победа над невежеством, появляющимся как воображаемый лотос в небесах, достигается с легкостью при отсутствии понятий. Я думаю, лучше не вспоминать снова иллюзии этого мира, который видится подобно колобизне неба. Лучше о ней забыть в разумной. Считая я пропал, человек гибнет в страданиях. Считая ее пробужден, он обретает блаженство. Из-за глупых и неверных понятий ум становится невежественным. Благодаря осознанно возвышенным понятиям он направляется к пробуждению. Одновременно с завиением своей природы появляется безначальное невежество. И при воспоминании своей природы оно разрушается. Невежество, создающее все ощущения и обманывающее всех существ, растет, если не познана собственная природа, и с узнаванием природы себя оно пропадает. Чего не пожелает ум, к тому сразу устремляются все чувства и мгновенно доставляют желаемое, как слуги без задержки стремятся исполнить приказ царя. Посему тот, кто направляет ум на размышления о своей природе, и не позволяет ему блуждать среди понятий, внутренними усилиями, направленными на осознание, достигает спокойствия и освобождения. То, чего не было в самом начале, не существует и сейчас. То, что видится, как этот мир, есть только абсолютный брахман, неподвижный, единый и чистый. Никогда, нигде, никак не надо размышлять о чем-то ином. Надо постоянно пребывать в неизменном, безначальном и бесконечном необусловленном брахмане. Приложив наилучшие усилия с интеллектом, устремленным к высочайшему, выжив с корнем из ума стремление к наслаждению. Возникающие заблуждения, являющиеся причиной старости и смерти, разрастается склонностями, сверкая сотнями связующих желаний. Заблуждения раскидываются сетью иллюзий привязанностей, представлениями «это мои сыновья», «это моё богатство», «это я» и «это моё». Как поднимаются от ветра волны на поверхности воды, так в этом пустом теле из-за невежественной склонности и ревасаны воображается ядовитая змея чувства «я». С точки зрения, узнающей истину, «Никогда нет и не было ни меня, ни моего, ни мира. Нет ничего помимо реальности чистого сознания. Пространство, горы, небеса, земля, реки – все разнообразие снова и снова созидается понятиями. Все это удивительное разнообразие только и крайне вежество. Видимое разнообразие возникает благодаря невежеству и пропадает при свете знания». Оно кажется реальным по причине разделения времени, места и объекта, подобно понятию о змее, видимой вместо веревки. Невежество в виде пространства, гор, океанов, земли и рек наличествует только для невежественного Уракхова. Для мудрого оно не существует, для него есть только брахман, пребывающий в собственном величии. Незнающий человек воображает двойственность понятия веревки и змеи, Мудрый же, без сомнения, видит исключительно единого самосуществующего Брахмана. «Не будь глупцом, но будь мудрым, Урама. Уничтожь умственную ограниченность, творящую мир. Почему ты страдаешь и плачешь, подобно невежде? Что есть твое тупое неосознанное тело, Ракхава, ради которого ты по привычке погружаешься в радости и страдания? Как дерево его смола... как плод и блюдо, на котором оно лежит. Так же тело и воплощённое существо близки друг другу, но не являются одним. Если сгорят кузнечные меха, воздух в них не сгорит. И так же, когда тело живого существа разрушено, атман, его я, не умирает. Понятие «я несчастье, я очень счастлив» всего лишь заблуждение, подобное привидевшемуся наваждению у потомок Ракху. Поняв это, оставь заблуждение и найди пристанище в истине. Сколь удивительно, что люди забывают истину абсолютного брахмана и помнят только нереальное невежество. У потомок Ракху, не позволяя расти и укрепляться своему невежеству, когда ум омрачен, трудно вырваться из мирских страданий. Невежество – призрачная иллюзия, приводящая к бессмысленным страданиям, разрастающиеся от глупых понятий, живущих в уме, приносящие боль и плодящие глубокие заблуждения. Оно мыслит ужасный ад даже в полной луне, сочащейся живительным нектаром, и ощущает страдания преисподней с обжигающим и ссушающим огнём. Благодаря ему человек видит пустыню в миражах озёр, полных волн, пены и цветов лирий, качающихся на водах. По причине невежества во снах и фантазиях ощущается разнообразие, приносящие радости и страдания, иллюзии взлетов и падений и призрачных городов в пустом пространстве. Если ум наполняет себя желаниями видимого мира, как могут затронуть кого-то волнение сновидений и бодрствования? Когда иллюзорное невежество расширяется, среди снящихся садов видятся ужасные страдания и адские мучения. Ум, окутанный невежеством, мгновенно узнает ужасную иллюзию океана всей сансары даже в стебле лотоса. Когда он поражен невежеством, люди, даже ставшие царями, страдают сильнее презренного неприкасаемого, что питается отбросами. Потому Рама оставь все ограничения ума, приводящие к ней свободе и полной страсти. Пребывай в бесстрастии, будь чистым, как кристалл. Выполняя свои действия и обязанности, оставайся бесстрастным и не будь привязан к желаниям, подобно тому, как кристалл отражает многочисленные предметы, оставаясь незатронутым. Если ты, вдохновленный обществом тех, кто купается в блаженстве самопознания, действуешь всегда с мудростью и благородством, избавляясь таким образом от мерзких склонностей, ты превзойдешь любого. Такова Сарга 114. Учение об избавлении от заблуждений. Книги Третья о создании Махарама и Н. Шривасиштхи, ведущей к освобождению. Записанной Валмики. Сарга 115. Учение о наслаждении и страдании. Валмики сказал... Когда великий Васиштха, прекраснейший из мудрецов, произнес это, лотосаокий рама пробудился как лотос. Его раскрывшееся сердце лучилось чистым божественным светом, удовлетворенной ясностью и сосредоточенностью, подобно лотосу, сияющему от лучей солнца, когда уходит ночная тьма. С спокойной улыбкой на лучезарном лице отражающим благоговение понимания, он промолвил такие слова, очищенные блеском ожерелья зубов. Рама сказал, «Воистину удивительно, что несуществующее невежество смогло подчинить себе весь мир. Это так же диковина, как если бы горы были связаны стеблями лотоса. Воистину из-за невежества нереальное кажется реальным». и в трёх мирах, видимая, подобно ничтожной травинке, обретает твёрдость алмаза. Молю ещё раз, расскажи мне по своей милости и для моего пробуждения об этой реке иллюзии сансары, стоящейся во всех трёх мирах. И у мудрой в моём сердце есть ещё одно сомнение. Почему великий и достойный царь Лавана ощущал эти страдания? «О, Брахман. Кто из двух, тело или воплощенное в нем существо, соединенное и противостоящее друг другу, погружен в сансару и ощущает результаты хороших и плохих действий? И тот чередей, принесший царь лавани столько огромных несчастий, кем он был и куда пропал?» Васиштха ответил. «Тело бессознательно, подобно стене или дереву. В нем нет ничего реального безгрешной. Оно только воображается умом, как в снаидении. Ум оживает, как джива, украшенная силой осознания, вовлеченной в удовольствие сансары, в силу узнавания их, как молодая обезьянка. Воплощенное существо ощущает результаты прошлых действий и принимает форму различных тел. Его называют разными именами – «я», «ум» или живо. У Ракхава бесконечные радости и страдания существуют только для невежественного ума, но не для пробужденного и не для тела. Непробужденный ум воображает и творит множество разнообразных понятий, погружается в различные мысли и становится всевозможными формами. Пока ум не пробужден, он погружен в грезы и во сне видит наваждение мира. Но пробужденный ум не заблуждается. Пока отдельное сознание ведь живо возбудораженное сном невежества, не пробудится, оно видит иллюзорное разделение и заблуждение событий в мире сансары. Вся тьма невежества в пробужденном уме пропадает, и он раскрывается, как цветок лотоса распускается при свете дня. Воплощенное существо, мастер страданий, нарекается осознавшими свою природу по-разному. Умом, невежеством, мыслью, живой, обусловленностью и деятелем. Несознающее тело не может страдать. Воплощенное в теле сознание страдает, от неразвлечения и отсутствия размышлений. Отсутствие размышлений существует в силу плотного невежества, и невежество является причиной страданий. Ограниченное существо от отживы погружается в правильное и неправильное действие только по причине заблуждения неразвлечения, становясь все более и более ограниченным, подобно шелковичному червю. плетущему свой собственный кокон. Ум, страдающий от болезни неразвлечения, вовлечен в различные действия и бродит по кругам сансары, принимая различные формы. Только ум в этом теле рождается, плачет, убивает, ест, идет, танцует и спорит. А никак не тело. Как хозяина, совершая в своем жилище множество дел, а не дом. ибо дом несознателен у рамы, так и в этом теле действует живо, а не тело. Во всех радостях и страданиях и во всех действиях лишь делает и ощущает. Зная, что ума есть человек. Теперь внимай, я раскрою тебе причину удивительного события, когда царь Лавана стал неприкасаемым чандовым благодаря заблуждению ума. Сейчас я объясню тебе, как ум пожинает плоды правильных и неправильных действий. Слушай внимательно, уракова Царь Лавана был потомком рода Харишчандры. И однажды у сидя в одиночестве, он надолго задумался. Мой дед, великий правитель, исполнил ритуал Раджасуй. Я принадлежу к его роду. и я существлю этот ритуал в уме помыслив так царь усердно собрал все необходимое для исполнения ритуала раджасуи и приступил к ритуалу в уме он позвался еще на служителей поклонился с этой мудрецам пригласил богов и возжег ритуальный огонь в соответствии со своим желанием царь провел целый год в саду мысленно выполняя ритуал с поклонением богам, мудрецам и брахманам. Раздав присутствующим во главе с брахманами все свое богатство в качестве дакшины, положенных подношений, царь пробудился в конце дня в своем собственном саду. Так царь Лавана успешно исполнил ритуал раджасуи суи умом, и был достоин его результата. Поэтому узнай, что ум и есть человек, только он ощущает и радость, и страдания. Уракхава. Направь ум на очищение и на достижение истины. Человек, принимающий себя за тело, чувствует себя счастливым в процветающей стране, а когда страна разрушена, то погибает и он. У мудрых достаточно речи о тех, кто уверен, что он тело. Когда он пробужден высочайшим развлечением, страдания различающего полностью исчезают, как от лучей солнца раскрываются лепестки лотоса и без остатка рассеивается густая тьма закрытого бутона. Сарга 116. Рождение Искателя Рама сказал «О мудрый!» «Как убедиться в том, что царь Лавана получил результат ритуала Раджа Суи в навождении чародей?» ответил. «В то время, когда чародей пребывал в зале собрания Лаваны, я был там и все случившееся видел своими глазами. Когда чародей пропал и его магия развеялись, царь Лавана и все собрание пожелали узнать у меня, что это было». «Поразмышляв и взглянув на произошедшее своим тонким зрением, я объявил им причину. Слушай, Врама, я расскажу и тебе о смысле этого наваждения Те, кто выполняет ритуал Раджасуи, затем подвергаются различным страданиям и несчастьям в течение двенадцати лет. Поэтому Индра с небес для причинения страданий Лавани послал своего слугу в виде этого чародея рама. Причинив выполнившему ритуал Раджесу и огромные страдания, он вернулся на небеса, где обитают боги и мудрецы-ситхи. Это очевидно, рама, и в этом нет никаких сомнений, ибо ум и наслаждается и действует. Очистив и отполировав драгоценный камень ума и растворив его с помощью развлечения, как снег на солнце, Ты достигнешь величайшего плака. Знаешь, что единственный ум является невежеством, которое обманывает всех. Силой разнообразных иллюзий невежество творит этот мир. Нет разницы между словами «невежество», «ум», «отдельное сознание» и «интеллект». Как одно и то же дерево можно назвать и деревом, и растением. Поняв это, очисти ум от понятия и вида изменений. С восходом солнца чистого ума рассеивается тьма разнообразных меняющихся заблуждений. Когда осознана истина у Ракхова, нет ничего, что не было еще увидено и оставлено. Нет того, что не стало бы собой. Некому умирать, и нет ни своего, ни чужого. Всегда и везде всё становится высочайшим Атманом. Множество существ и объектов, все понятия и восприятия превращаются в единый брахман, как разнообразная многочисленная посуда из необожженной глины в воде теряет свою формы и становится просто глиной. Рама спросил, о мудрый, ты сказала, что когда пропадает ум, то прекращаются все радости и страдания, но как может перестать существовать ум? чья природа – постоянные беспокойные мысли. Васиштха ответил. О, полная луна рода раку Поведаю тебе о пути успокоения ума. Поняв его, ты направишь ум далеко за пределы действий органов чувств. Я раньше уже рассказывал о трех типах существ, созданных Брахмой. Сначала изначальный ум своим понятием принимает форму создателя Брахмы, Лишь пожелав, я есть четырехликий Брахма. Ибо что он воображает, то и видит. И также он создал все миры. Породив творения с рождениями и смертями, радостями и печалями, заблуждениями и всем прочим. Став различными существами со всяческими названиями, живущими в созданиях во многих эпохах. Создатель самопроизвольно растворяется, подобно снежинке на солнце. Когда наступает время творения, благодаря силе понятий, он вновь рождается. А потом снова пропадает и опять появляется снова и снова, то проявляя мир, то вбирая проявление. Так и в этом творении и в других существовали, существуют и будут существовать. Бесчисленное создание, коих невозможно счесть. Слушая о том, как появившись в вышвыре, отдельное существо или джива, живет и как освобождается. Сила ума проявляется из брахмана и с помощью ранее возникшего пространства и там же пребывающего ветра, уплотняется, обращаясь в намерение. Став питью тонкими элементами, а затем обретя качество внутренних органов. Оно превращается в плотные элементы в силу понятия пространстве, ветре, огне, воде и земле. Потом в форме дождя и снега оно входит в травы и зерна и с ними попадает в чрево живых существ. Затем рождается человеческое существо. Человек с детства должен стремиться к знаниям и следовать заветам учителей. Потом, постепенно, как это получилось у тебя, человек обретает прекрасные качества искателя. Человек, чьем очищен, начинает различать, от чего необходимо отказаться и к чему надо стремиться. Когда человек обретает подобное различение, чистоту и благородное рождение, он постепенно восходит к освобождению по семи ступеням йоги, очищающему просветляющему просветляющим ум. Сага 117. -я. О степенях невежества. Рама спросил. «Обхакван, что это за семь ступеней йоги, дающих совершенство? Поедай мне в подробностях у лучших знающих истин». Васиштха ответил. «В глупости есть семь ступеней вниз». а в мудрости есть семь ступеней вверх. И между ступенями существует бесчетное количество промежуточных стадий. Каждый шаг на пути вверх или вниз приносит свой результат, питаемый соками собственных усилий по достижению высочайшей реальности. Сейчас слушай рассказ о семи ступенях невежества, а потом ты узнаешь и о семи ступенях мудрости. пребывание в собственной природе – освобождение, а оставление своей природы – появление чувства «я», что называется соответственно мудростью и невежеством. У тех, кто твердо пребывает в собственной природе истинного чистого сознания, благодаря отсутствию страсти и гнева не появляется невежество. Погружение же в наслаждение воспринимаемыми объектами – из-за неузнавания своей природы, является огромным невежеством, хуже которого нет и не будет. Состояние неподвижности и отсутствие понятий в краткий миг между переходами ума от одного ощущения к другому – это то, что называется пребыванием в собственной природе. Состояние, в котором успокоились все мысли и понятия, став неподвижными, как внутри скалы – в котором нет неосознанности и глубокого сна, называется состоянием самоосознания. Сознание, которое становится неподвижным и сияет, когда пропало чувство «я» и прекратились понятия разделения, является собственной природой. Слушай теперь о ступенях появления невежества. Вот они. Зачаточное бодрствование. Бодрствование – и полное бодрствование. Затем бодрствующее сновидение, сновидение, снящееся бодрствование и глубокий сон. Таковы следующие друг за другом семь ступеней заблуждений. Между ними возможны смешения, называемые по-разному. Слушая о признаках этих ступеней. На первой ступени то, что есть чистая, неописуемая осознанность сознания, является зачаточной формой еще не названного будущего ума, ограниченного сознания и прочего. Бодрствование пребывает в состоянии зародыша. Это состояние первого зарождающегося понимания называется зачаточным бодрствованием. Слушай, как это состояние переходит в бодрствование. В предыдущем состоянии зачаточного бодрствования – Появляются понятия «это я» и «это мое». Они возникают сами по себе в силу отсутствия прошлых жизней. Это и есть состояние бодрствования. Когда понятие «это я» и «это мое» образуется по причине прошлых рождений, растут и уплотняются, это называется полным бодрствованием. Когда в бодрствовании возникают временные или постоянные Всегда привлекательное воображаемое видение это состояние становится бодрствующим сновидением. В силу повторения различных иллюзий, виде второй луны, серебра в ракушке и прочих, бодрствующее сновидение бывает разнообразным. Когда по окончании сна появляется убеждение относительно времени сна, нет это не происходило всего лишь миг, это реально. Это состояние называется «сновидением» и возникает оно прямо во время полного бодрствования. Состояние сновидения необозримо, но по причине отсутствия долгого восприятия не проявляется полностью. Когда сновидение обретает качество бодрствования и становится подобным полному пробуждению, независимо от того, цело тело или нет, Оно называется снящимся бодрствованием. Бессознательное состояние дживы по окончании первых шести состояний, полное скрытых восприятий будущих страданий, называется глубоким сном. В этом состоянии пребывают солома, бревно, камень и все прочие материальные объекты, состоящие из мельчайших частиц материи. Это является седьмой степенью невежества Ракхова. У каждой из этих ступеней есть сотни отвлечений, принимающих множество разнообразных форм. Долго продолжающееся состояние бодрствующего сновидения ощущается как бодрствование. Оно разрастается бесчисленными разделениями объектов. Даже в этом состоянии возможны проблески полного бодрствования. В этих состояниях человек бродит от заблуждения к заблуждению, подобно лодке, которую крутит и затягивает водоворот. Некоторые творения долго пребывают в снящемся бодрствовании, некоторые так и остаются в нем, другие пребывают в бодрствующем сновидении. Я писал тебе семь нисходящих ступеней невежества, имеющих многочисленные виды изменений. Когда с помощью глубоких исследований ты осознаешь самого себя чистым сознанием, ты избавишься от всего невежества. Сарга 118. -я. О степенях мудрости. Васистха сказал, «Теперь, о слушай рассказ о семи ступенях мудрости, зная которых ты не утонешь более в болоте невежества. Люди по-разному описывают ступени совершенства, но наилучшим их описанием, я считаю, следующее. Мудрые понимают эти семь ступеней как знание и пробуждение. Ибо говорится, что благодаря восхождению по ним достигается то, что должно быть познано, и обретается освобождение. Пробуждение к истине и освобождение суть одно и то же. Живо пробуждённой к истине Не рождается вновь в этом мире. Первой ступенью знания называют чистые намерения. второе размышление, третье очищение ума. Чевертая ступень именуется восстановлением истины. Пое освобождением от обусловленности; шест прекращением объективности; седьмой же дано имя превосхождения. За этими ступенями пребывает полное освобождение, с обретением которого прекращается страдание. Теперь выслушай описание этих ступеней. Почему я остаюсь глупцом? Я должен стремиться к обществу мудрых людей и писаний. Такое желание, рожденное бесстрастием, мудрые называют «чистым желанием» первой ступенью. Стремление следовать верным путем – появляющиеся благодаря изучению писаний, пребыванию в обществе мудрых и практике бесстрастия. Это вторая ступень, называемая размышление Благодаря чистому намерению и размышлению появляется бесстрастие к объектам чувств. В силу уменьшения привязанностей эта ступень называется очищением ума. Обретя в уме силу бесстрастия к объектам, благодаря практике этих трёх ступеней, Искатель пребывает в своей истинной чистой природе, являющейся реальностью. Это состояние называется установлением истины. Оно четвёртая ступень. Пятая ступень, называемая освобождением от опословленностей, является результатом практики предыдущих четырёх ступеней, проявлением результата бесстрастия и утверждением в осознании удивительной истины. Когда проживаются эти пять ступеней, обретается неизменное блаженство своей природы. Благодаря восприятию внешних и внутренних объектов и необходимости долгих усилий со стороны других для возвращения к восприятию разделения, эта шестая ступень называется прекращением восприятия объектов. После долгой практики этих шести ступеней появляется полное невосприятие разделений. И это твердое пребывание, единственное в собственной природе, называется превосхождением, или турией. И это седьмая ступень, состояние дживан мукт, тех, кто освободился в этой жизни. За этой ступенью следует состояние превосходящей турии. Это состояние видиха мукт. не имеющих тела освобождённых урама великие достигшие седьмой ступени обрели блаженство собственной природы и постигли высшую цель существования а освобождённых при жизни не касаются радости и страдания они могут совершать или не совершать действия для поддержания тела побуждаемые окружающими людьми мудрые следуют общепринятым хорошим деяниям как подобает знающему. Блаженствующий в своей природе не нуждается ни в каких мирских действиях для своего блаженства. Как глубоко спящего не прерщает вид красавицы. Эти семь ступеней знания доступны только мудрым, но не тем, кто подобен животному или дереву, не низшему существам и не варварам, чьи ум не развит. Однако даже животные, варвары и прочие если подниматься по этим ступеням мудрости, будь они с телом или без, достигает освобождения без сомнений. Ибо знание есть избавление от узневежества, и когда невежество уничтожено, наступает освобождение, подобное успокоение ума, понявшего иллюзорность воды в мираже. Те, кто вырвался из оков невежества, но не достиг высочайшего состояния, продолжая подниматься по ступеням, стремятся к осознанию своей сущности. Некоторые прошли через все ступени, некоторые проходят только одну, две или три, другие – шесть, а некоторые всегда пребывают исключительно на седьмой ступени. Кто-то проходит три ступени, отдельные доходят до последней ступени, иные достигают четвертой, а кто-то остается на второй ступени. Некоторые проходят ступени частично, продвигаются на 3 1/2 ступени, на 4 1/2, на 6 1 ступеней. Так люди, обладающие развлечением, поднимаются по этим ступеням, даже будучи заключенными в тела, подверженные разным напастям. Одолевшие эти ступени познания, героические владыки перед их достижениями становятся бесполезной соломой. Даже победа над могучими врагами, со слонами, охраняющими вселенную. Эти эрикие мудрецы, прошедшие по ступеням познания, достойны только поклонения, ибо они побороли врага чувств. Для них состояние императора всего мира и даже создателя Брахмы подобно сухой травинке. Они обрели в этом мире то, что превосходит всё». Такова Сарга 118-я «О степенях мудрости», книги 3 «О создании» Махара Майяна Шри Васиштке, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Сарга 119 -я. «Учение о золоте и украшениях» Васиштка сказал». Как если бы золото, забыв о своей природе золота и считая себя только кольцом, плакало бы, о я не золото, так бесконечное сознание, забыв свою суть, воображает себя чувством «я», и страдает. Рама спросил. «О мудрый, как чувство «я» может возникнуть в сознании, подобно осознанию кольца в золоте, о мудрый?» Васишска ответил. «Вопросы следует задавать только о реальном, а не о нереальном. Ни кольцо, ни ощущение «я» или чувство отдельности никогда не существовали. Если ты предложишь ювелиру оценить цене и кольцо из золота, он, несомненно, назначит цену именно за золото, потому что кольцо и есть только золото. Рама спросил, «Но если это так, то что тогда это кольцо у Зная его природу, я постигну бытие Брахмана. Васишска ответил. «Уракхова, обсуждать форму нереального – это все равно, что описывать внешний вид и достоинство сына бесплодной женщины. Кольцо – глупые заблуждение, его реальность иллюзорна. Если исследовать природу кольца, оно перестает существовать». Что не обнаруживается при исследовании, то так же реально, как вода воде миража, две луны, чувствуя и прочее. В переломутровой ракушке можно увидеть серебро, но из нее никогда не удастся добыть ни грамма серебра даже на мгновение. Только в отсутствии размышлений, несуществующие кажется существующим, как серебро в ракушке и как вода в пустынном мираже. Несуществование того, что не существует, становится очевидным при исследовании. Если же исследование не ведется, несуществующее кажется существующим, подобно воображаемой воде в мираже. Несуществующее может приводить к реальным последствиям, как глупец может умереть при виде иллюзорного привидения Витавы. В золоте есть только золото, и помимо него нет колец, браслетов и прочих украшений, как нет масла в песке. Здесь нет ни реальности, ни иллюзии. Здесь в соответствии с воображением появляются надлежащие понятия, как воображаемое ребенком привидение. Будь оно реальным или нереальным, то понятие, которое прочно утвердилось в сердце, будет иметь соответствующие последствия. И даже яд способен превратиться в нектар. Это невежество огромно, и все творение воистину является только иллюзией. Из нереальности появляется чувство «я», не имеющее основы. В золоте нет ни кольца, ни других украшений. В бесконечном сознании нет ни я, ни других объектов. Чувство «я» не существует в чистом, неподвижном, сияющем, высочайшем сознании. В безграничном сознании нет ни вечности, ни создателя Брахмы, ни создания, ни потомков. Нет иных миров, нет рая, нет меру, нет демонов. И нет ума и тела. Нет никаких элементов и никаких причин. Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Нет ни существования, ни разрушения. Нет ни тебя, ни меня, ни истины, ни невежества, ни множественности. Нет ни восприятия и ни привязанности. Все, что есть и что называется миром, это неподвижное, самосуществующее, вечное, чистое сознание, нераздельное, непроявленное, неописуемое и беспричинное. Оно несуществующее и не несуществующее. Оно не имеет середины или конца. Оно не всё, и оно же всё. Оно недостижимо мыслями и словами. Оно тоньше тонкого и блаженнее блаженного. Рама сказал. Теперь я понимаю, что всё есть только единый Брахман. Но расскажи, почему, когда невежество уничтожено знанием, «Мир появляется снова». Васиштх ответил, «Высочайший Брахман пребывает в совершеннейшем спокойствии, и в нем никогда не появляется ни Вселенной, ничего то, что называется творением». Как вода находится в водах огромного океана, так Брахман пребывает в самом себе. Вода кажется движущейся по причине текучести, но Брахман недвижим. Солнце светит само по себе, но высочайшее сознание не сияет, ибо оно есть самоистинное сияние. Как вода в утробе океана пребывает в себе, забыв различие между верхом и низом, так, и оставив понятие ума в высшем сознании, пребывает этот мир, являющийся чистым сознанием, но кажущийся разделенным и разнообразным. Из-за понимания малознающего, Брахман как будто становится осознаваемым миром. Когда постигнута истина, творение узнается неотличимым от вечного Брахмана. Для познавшего истину очевидно, что творение едино с высочайшим бесконечным Брахманом. Нет двойственности, и потому творение неотличено от Брахмана. как пространство неотлично от пространства. Творение появляется из понятия ума, а в отсутствие понятий творение пропадает в бесконечном высочайшем неподвижном сознании, как иллюзия браслета видится и пропадает в золоте. Когда ум успокаивается, творение становится как будто нереальным и растворяется в реальности. Если же ум появляется, нереальность творения тут же видится реальной. Понятие ума является заблуждением сансары и чувством «я». Когда понятие прекращается, мир узнается как брахман, а не как неосознанная материя. Армии, вылепленная мастером из глины, есть только глина, хотя в ней видится множество форм. Также даже знающие недвойственную блаженную природу себя видят этот мир и его разнообразие. Весь мир есть только полное, безначальное, бесконечное, неизменное высочайшее сознание, пребывающее в полноте, раскинувшееся своей полнотой, остающееся только самой полнотой. То, что считается Вселенной, есть лишь Брахман, пребывающий в Брахмане. как пространство покоится в пространстве, спокойствие в спокойствии и блаженство в блаженстве. Подобно понятиям о далеком и близком в большом городе, который отражается в зеркале, понятия о том и не том в Брахмане не имеют смысла. Мир проявляется как нереальность, хотя всегда остается реальностью. Будучи отражением реальности, он реален, и не будучи материальным, он нереален. Откуда взяться в этом творении реальности? Оно подобно отражению города в зеркале, воде в мираже и иллюзии двух лун на небе. Как чародей, подбросив горсть пыли, создает в воздухе иллюзию целого города, так же в чистом сознании появляется мир сансары, сияющий как реальность и как нереальность. Пока старая риана невежества не будет выжжена с корнем огнем размышления, она разрастается бесчисленными побегами, создавая заросли многочисленных радостей и страданий, мой сын. Сарга 120. -е. О страданиях Чанталки Васиштха сказал «Урекхава, я поведаю тебе о том, Каково величие этой силы невежества, ожидающего разрушения знания или зорного как видимость кольца и прочих украшений в золоте. Великий царь Лавана, увидевший иллюзию, на второй день после своего видения решил посетить тот огромный лес. Я помню то место, где я испытывал огромные страдания. Возможно, в горах Винхья можно найти тот лес, что я видел в своем уме. Пришив так, он в сопровождении своей свиты отправился на юг, как будто чтобы снова завоевать там все земли, и вскоре достиг великих гор Винхья. Он с интересом обследовал все восточные, южные и западные берега огромного океана, двигаясь подобно солнцу, путешествующему в небесах. И в одном месте он нашел тот самый лес, вставший перед ним как будто воплощение былых страданий. огромный и пугающий, словно иной мир. Царь исходил этот рез вдоль и поперек, узнавая места, где происходили все прошлые события, и задавая вопросы. Лавана был немало удивлен тем, что увидел. Он узнал тех самых охотников из племени Чандал. Совершенно изумленный, царь путешествовал далее с растущим любопытством. Затем, достигнув край леса, полного дыма и пыли, он увидел деревню, в которой когда-то был Чандал. Там Лавана нашел тех же мужчин, тех же женщин и те же хижины, поля и земли, полные различного мусора. Он видел засовшие в засуху и рухнувшие деревья, своих друзей и родственников, те же места и своих многочисленных детей дикарского рода. Среди старуха он обнаружил свою тещу с полными слезы глазами горько жалующиеся на бесчисленные страдания своих несчастных родственников, погибших во время ужасных несчастий Старуха с распухшими и покрасневшими от слез глазами, тощая с сосохшими грудями, так рыдала и причитала на этой сожженной ужасной засухой земле. «О, моя дочь, ты в обнимку со своими детьми», ослабла после трех дней голода. Куда и когда улетучилась жизнь из твоего обессилевшего тела, как будто пронзенного мечом голода? Я помню твоего мужа, спускающегося с дерева на горе, что достигала облаков. Повиснув на дереве с красным гранатом в зубах и поясом из плодов гунжи, он своей улыбкой превосходил даже бессмертного ханумана. Увижу я вновь пугающие тигров броски и рычания своего сына, бродящего в кустах зарослях деревьев Кадамба, Джамбира, Лаванга и Гунджа. Лицо бога любви Камы не может сравниться с прекрасным и темным, как дерево Тамова, лицом моего зятя, когда он нежно кормил вкусными кусочками мяса мою дочь. О, моя дочь, черная, как Ямуна! Вместе со своим мужем она унесена богом смерти Ямой, как в лесу сильный ветер срывает риана с деревьев Тамала вместе с листьями и цветами. О, моя дочь, в гирляндах цветов и ожерельях плодов, с высокой грудью, черной кожей, в одежде из листьев, с зубами, как семена плода Джуджуба. Куда ты пропала? О, мой сын-царик, красотой подобной луне! Оставив прелестниц своего гарема, ты наслаждался любовью с моей дочерью, но и она не удержала тебя надолго. На какие только глупости не способны торопливые волны потока сансары. Игрой своих действий и дурными насмешками они даже соединили благородного царя с девушкой дикого племени. Она с глазами дрожащей лани, и он силой, подобной дикому тигру. Увы, они оба пропали в один миг, как разрушается огромная надежда и богатство. Мой муж умер, а в скорости пропала и моя дочь». Я в ужасном состоянии в этой холодной пустой стране. Я рождена среди презренных людей в убогом окружении. Воистину, я само воплощение страха и невезения. О, я несчастная, бедная, беззащитная женщина, обитель гнева, порожденного глубокими обидами и оскорблениями, страдающая из-за голодающих родственников и собственной беспомощности. Лучше вовсе не жить, чем жить так». чем смертельно страдать, будучи обделенной судьбой, решенной друзей и родственников, невежественной и погруженной в муки. Для живущего в людьми несчастной стране несметная беда произрастает тысячами новых побегов в сроднесочной траве, покрывающей кору в период дождей. Послав служанок утешить рыдающую старуху, мать своей жены, царь спросил ее, что здесь случилось. Кто она и кто ее дочь и сын? За глазами полными слез она рассказала, что это деревня, называемая Пушпасакхоши, где жил ее муж Пушкаса, что у них была единственная дочь, рикому напоминающая луну. Как несчастному ослу повезло найти в лесу разбитый коршок меда, так по счастливому стечению обстоятельств она получила себе в мужья царя волею судьбы пришедшего сюда, подобного самому Индре. Долго они жили вместе в счастье и согласии. Были у них и дочери, и сыновья, процветавшие, как Лиана Тумбе, что пивает ствол дерева в этом лесу. Сарга 121. О несуществовании ума. Чандалка продолжала. Но через некоторое время у великих правителей в этих местах случилась ужасная засуха, принявшая людям великие несчастья. От нестерпимых тягот многие люди деревни снились с места, отправились в дальние страны и погибли от голода. Поэтому мы страдаем, потеряв их, у добрый правитель, и постоянно проливаем потоки слез». Услышав все это женщины царь застыл в изумлении. Глядя на лица, сопровождающие его свиты, он уподобился неподвижному изображению. Раздумывая над этой удивительной загадкой, Царь снова и снова задавал вопросы старухе и изумлялся все более. Исполненный сочувствия, он принес тем несчастным людям соответствующие дары, чтобы уменьшить их користи. Некоторое время Лавана пробовал в той стране, которую видел раньше, размышляя о поворотах судьбы. Затем царь вернулся к серева дворец, где его по возвращении приветствовали жители. Утром в зале собраний царь спросил меня с удивлением, «Как у Модры можно своими глазами наяву увидеть то, что наблюдал во сне?» И мои верные объяснения уничтожили в его сердце все сомнения, как ветер разгоняет облака в небе. Таково Ракхова это великое невежество, приводящее к заблуждениям и иллюзиям, заставляющее нереально казаться реальностью, о существующем и несуществующем. Рама спросил. «О, Брахман, объясни мне, как сновидение может обрести реальное существование? Непонимание этого осталось в моем уме». Васишска сказал. «Но все это только заблуждение у Ракхова, при котором одно принимается за другое. Так горшок можно перепутать с тканью во сне или фантазии». Далёкое кажется близким, как гора, отражающаяся в зеркале, и долгое кажется кратким, как ночь, проводимая в приятном сновидении. Несуществующие становятся существующим, как собственная смерть во сне, и нереальное кажется реальным, как небесные полёты в грёзах. Твёрдо стоящие движется, как вращается земля для того, у кого кружится голова, и гора сдвигается с места, как видение того, чей ум опьянен вином. Ум затуманенный собственными склонностями и представлениями, что воображает, то сразу же и воспринимает, даже если этого не существует. Как только возникает невежество, состоящее из чувства «я» и прочих глупых понятий, сразу же появляется бесконечность заблуждения, без начала, середины и конца – Из-за одной только силы иллюзии все видится совершенно иначе. Мгновение становится кайпой, а кайпа мгновением. Заблуждающийся человек может вообразить себе ягненком, а ягненок ощутить себя львом силой собственных понятий. Невежество, приводящее к ошибкам и заблуждениям, иллюзия, чувство «я» и прочее – синонимы. Все это появляется по причине заблуждения ума. Благодаря силе желания ума, случайно, как ворона кокос, сами по себе смешиваются и взаимодействуют великие повседневные явления и мир. События, случившиеся ранее в деревне Чандалов с каким-то царем, будь они реальными или нереальными, отразились в уме лаваны. Как человек забывает даже то, чему отдал много сил и размышлений, так же он может с точностью считать несделанным то, что он действительно делал. Так глупец, насытившись, может ощущать, умея во сне или уйдя в другое место, что он не ел. Как во сне могут привидеться прошлые события, так Лавана ощутил все то, что случилось в деревне Чандалов в горах Винхе. Или же наоборот, призрачное видение, которое наблюдал Лавана, осознал уметь дикарь с горы Винхе. Или же в умах Чандалов с горы Винхи появились видения лаваны, а в уме царя возникло знание Чандалов Винхи. Как сходные выражения приходят в разные умы, так даже во сне возникает время, место и действие. Когда такие понятия становятся общими для всех, они обретают существование в результате их ощущения. Реальность всех объектов появляется только благодаря восприятию, и ничему больше. Действительность объектов кажется отдельной от восприятия. Она наполняет собой прошлое, настоящее и будущее, как волна кажется отдельной от массы воды, и как дерево, скрытое в семени, от семени. Их реальность и нереальность нереальны и не нереальны Они существуют, потому что ощущаются. Без ощущения их нет. Нет никакого невежества, как нет масла в песке и как нет ничего в золотом браслете помимо золота. Невежество и истины собственной природы никак не объединяются друг с другом. Из собственного опыта очевидно, что отношения могут останавливаться только между сходными сущностями. Возражение, что несходные сущности, такие как дерево и смола, могут взаимодействовать неубедительно. Дерево и смола едины в том, что являются порождениями одного невежества. По причине того, что всё наполнено бесконечным сознанием, камни и другие объекты воспринимаются сходными с сознанием в силу их взаимосвязанности. Когда все объекты во Вселенной являются только сознанием и потому реальны, Тогда не осознают друг друга благодаря самовосприятию сознания. Совершенно различные объекты никогда не могут взаимодействовать друг с другом. И ввиду отсутствия взаимодействия они друг друга не осознают. Сходные объекты быстро и безусильно взаимодействуют, смешиваясь и расширяя собственные формы благодаря общей природе. И никак иначе. Понятие «видимой форме» возникает при взаимодействии сознания и осознаваемого, имеющих общую природу. Взаимодействие неосознаваемого с бессознательным порождает только несознательное материальное, а взаимодействие сознания с объектом, лишенным сознания, невозможно в силу их различной природы. В разнообразии нет единства сознания и материи, ибо они никогда не смешиваются. Благодаря тому, что всё наполнено сознанием, сознание охватывает всё, и в результате возникает знание объекта. Между деревом и камнем нет существенных различий, ибо и то, и другое по природе своей является чистым сознанием, а разными ощущаются лишь формы, меняющиеся от объекта к объекту. Восприятие вкуса языком – Происходит в силу взаимодействия со сходными с ним объектами. знаешь что взаимодействие возможно между предметами, имеющими одну природу, и нет взаимодействия между несходными сознанием и материальным объектом. Поэтому камень и прочие объекты не являются бессознательными. Считается, что только само сознание принимает форму камня, дерева и всего остального. Недвойственное и бесконечное сознание по причине непонимания неверно разделяется на видящего, видимое и прочее, потому что дерево, камень и все остальные объекты являются только чистым бесконечным сознанием. Быв сознанием из-за восприятия появляется иллюзорное видимое, взаимодействующее с сознанием. Всё проявленное усилием видеть в виде разнообразных форм является только бесконечной реальностью. Знаю лучше из ведущих истину, что весь этот мир есть только реальность, чистое существование. Если решительно оставить нереальность мира, вся вселенная, наполненная сотнями тысяч иллюзий, видится изумительным проявлением сознания, не наполненным ничем. Как жители приснившегося города не взаимодействуют и не противостоят нашему времени и пространству, так же обстоит дело в творениях. При появлении идеи разделения рождается иллюзия творения, чувства «я» и всего прочего, как при оставлении осознания золота появляется иллюзия браслета и прочих украшений. Как видимость браслета в золоте возникают и другие заблуждения. такие как путешествие из страны в страну и повторяющиеся рождение. Когда отбрасывается разделение на видящего и видимое, перестает существовать соблуждение об отдельности, как при отказе от иллюзии разделения на браслеты и прочие украшения остается одно только чистое золото. При осознании единства это творение становится нереальным, как при осознании клины, Многочисленная глиняная армия осознается, как только лишь глина. Тогда возникает понимание, что волны, пены и брызги – это только вода, деянные куклы – дерево, глиняные горшки и посуда – лишь глина, и иллюзия всех трех миров – единый неделимый брахман. Между видением и видимым есть видящий. Когда пропадает разделение между видимым, видением и видящим – Остаётся высшее состояние. Когда он путешествует из одного места в другое, между ними повсюду чистое нематериальное сознание. Будь всегда этим сознанием. Твоя неизменная природа отлична от состояний бодрствования, сновидения и глубокого сна. Оно вне сознания и бессознательности. Будь всегда этим. Откажись от глупости и твердо пребывай в единстве. Будь всегда этой истиной, в действии или неподвижности. Ничто ни для кого никогда не появляется и не пропадает. Поэтому в действии или в его отсутствии оставайся счастливым в своей природе. Без стремления и ненависти пребывает в теле сознание. Без волнения и страха оставайся самим собой, не погружаясь в действие тела. Как ты не заботишься о повседневных делах будущей деревни, так же не погружайся в мысли ума, пребывая всегда в истине своей природы. Смотри на свой только как на человека в далекой стране, как на кусок дерева или камень, ибо по своей природе чистого сознания ты не имеешь ума. Как в камне нет воды, а в воде нет огня, Также в ограниченном сознании нет никакого ума. Как он может присутствовать в высочайшем чистом сознании? Что при исследовании осознано как несуществующее, то не может ничего делать, и совершённое им тоже не существует. Поняв это, превзойди ум. Тому, кто потакает своему уму, который им самим вовсе не является – Почему бы не следовать обычаям варвары из диких мест? Всегда держи на расстоянии этого варвара ума, не обращая на него внимания. Без сомнений оставайся в своей природе, храня неподвижность, как фигура из глины. Твердо понявший «Он не существует для меня» или «Он уже мертв», становится недвижным, подобно скале. В результате тщательного исследования Ум оказывается несуществующим. На самом деле у тебя нет ума, поэтому к чему тебе этот бесполезный, разрушительный ум? Глупцы, позволяющие этому воображаемому монстру ума управлять собой, воистину обладают слабым пониманием и думают, что молния появляется с луной Потому отбрось понятие реальности ума подальше. Ты есть то, что остается в итоге. Будь твёрд, понимая это. Стань свободным с помощью верного размышления и сосредоточения. Обрети Высшее. Те, кто следует нереальному несуществующему уму, тратят всё своё время в бесполезном избивании воздуха палкой. Увы им. Отбросив несуществующий ум, превзойди ощущение мира высочайшим непосредственным пониманием истины. и будь чистым сознанием. Воистину, благодаря усилиям и долгим размышлениям, в чистом сознании не обнаруживается никакой нечистоты ума. Сарга 122. Исследование собственной природы. Васишско продолжил. «С самого рождения, как только немного разовьется понимание, Человек должен стремиться к обществу мудрых людей. Без изучения Писания и окружения мудрых невозможно пересечь этот нескончаемый поток невежества. Таким образом, у человека появляется развлечения того, к чему следует стремиться, и того, чего следует избегать. Далее человек восходит на ступень развлечения, называемую «чистым устремлением». Затем, силой развлечения, он достигает ступени самоисследования. Правильным пониманием отбрасываются неверные склонности, и ум утончается, очищаясь от понятий сансары. Таким путем человек поднимается на ступени развлечения, называемое очищением ума. Только когда искатель йог обретает полное знание, он добирается до четвертой ступени, именуемой обретением истины. Когда благодаря этому утончаются васаны, тогда достигается ступень, называемая отсутствием привязанности. Прибывающие на этой стадии не затрагивается результатами действий. Затем, вследствие ослабления склонностей, нереальное внешнее восприятие уменьшается. Достигшие этого, пребывая только в своей природе, всегда – И когда не действует будучи в Сматхи, и когда действует в мире среди нереальных объектов сансары. Избавившись от ума силой практики осознав я есть брахман, он не видит внешние объекты мира реальными, не ищет в них опоры и не помнит их. Благодаря уменьшению склонностей, он делает то, что должно быть сделано, побуждаемой другими, как если бы он был полным глупцом или спящим на его. С уменьшением восприятия ума человек поднимается на следующий ступень йоги, называемую невосприятием объектов. Так ум растворяется в себе, и через несколько лет такой практики человек оставляет восприятие внешних объектов даже в действиях по поддержанию тела. Он преодолевает все состояния, пребывая в Турии. Такого называют Дживан Моктой, освобождённым в этой жизни. Он не воодушевляется от достигнутого и не печалится о недостигнутом. Без страха и сомнения он получает только то, что приходит само. Уракхова, ты тоже полностью познал то, что должно быть познано. Твои склонности ко всем действиям ослабли. Пребывай в состоянии, превосходящем действие тела. Или же оставайся в теле, действуя, не будучи подверженным страданиям и радости. Ты есть чистое сознание, лишенное недостатков. Когда ты истинное сияющее сознание, вездесущее и вечное, откуда взяться счастье или страдание у Рама? Откуда взяться рождению и смерти? У тебя нет родственников. Почему ты печалишься о них? Какие родственники могут быть у Атмана, чистого сознания? которого нет ничего помимо самого себя. Это тело только средоточие материальных частиц, меняющиеся во времени и пространстве. Атман, сознание, не появляется и не пропадает. Ты бессмертен. Почему тогда ты страдаешь от того, что умрёшь? Не существует разрушения в чистом бессмертном сознании. Когда разбивается горшок, Пространство в нем не пропадает. Так же, когда прекращает существование тела, сознание не умирает. Как не исчезает жар пустыни, когда в нем улетучивается мираж реки, так же не разрушается сознание, когда гибнет тело. Почему у тебя возникает желание, являющееся бессмысленным заблуждением? Когда сознание недвойственно, что ещё оно может пожелать? В этом мире, Уракхава, нет ничего слышимого, осязаемого, видимого, обоняемого или ощущаемого на вкус, что было бы отдельным от чистого сознания. Все силы и возможности пребывают в Атмане, всемогущем беспредельном сознании, как пустота существует в пространстве. Уракхава из ума появляется актриса трёх миров, иллюзорное создание, рождённые последовательным проявлением трёх кун – саттва, раджаса и тамаса. Когда ум успокаивается, то есть скрытые склонности понятия прекращаются, пропадает иллюзия, называемая прекращением действий. На ужасной мельнице сансары верёгки склонностей и желаний вращают каменные жернова. Обруби их усилием понимания, Уракхава. Пока эта иллюзия неосознанна, Она приводит к огромному заблуждению, но понимание ее приносит бесконечное блаженство и дарует осознание Брахмана. Эта иллюзия появляется из Брахмана и грива наслаждается сансарой, и снова вспомнив Брахмана, растворяется в нем. Урама. Все существа порождены блаженным, непознаваемым, не имеющим формы, неизменным Брахманом. как свет порожден пламенем. Как прожилки существуют в листе, волны в воде, браслеты и другие угрожения в золоте, и как жары искры существуют в огне, так этот тройственный мир пребывает в брахмане в виде восприятия. Рождаясь из него и всегда оставаясь только в нем, мир является только им самим. Это природа всех существ, называется Брахманом. Когда он постигнут, познан весь мир. Он есть знающий во всех трех мирах. Познавшие свою природу, называет его безграничность разными именами. Сознание, Брахман, Атман – дело это единственно для понимания писаний и ради взаимодействия с ищущим. Он и есть чистое восприятие, решенной радости и отвращения – при контакте чувств с объектами. Он есть атман, чистое, неизменное сознание. В этом атмане, чистом сознании, наслаждающемся собой в себе, которое прозрачнее чистого пространства, мир отражается как отдельность. Понятие о мире, желании, заблуждения и прочее возникает в этом атмане по причине нереального разделения, как отражение в зеркале. С точки зрения высшего сознания, они являются только самим Атманом. Откуда у тебя, не имеющего тела воплощения, неизменного сознания, может возникнуть заблуждение стыда, страха или страдания? Почему ты, не обладающий телом сознания, изводишься, как клупец, от нереальных дурных понятий стыда, страха и прочих, относящихся лишь к телу? Когда тело разорвано на куски, нераздельное сознание не разрушается. Это так даже для того, кто не обладает совершенным знанием, и тем более это очевидно для имеющего понимания. Воистину только ум, который может без труда достигнуть даже пути солнца, является человеком, а не телом. Независимо от того, есть ли тело, в этих трех мирах человек – является он знающим или нет, не умирает, когда разрушено тело урама рамы. Всевозможные несчастья, которые ты видишь, относятся только к телу и никак не затрагивают чистое сознание. Воистину, как чистое сознание, превосходящее пути ума и потому подобной пустоте, может быть затронуто страданиями или радостями? Отдельное сознание, избавившееся от склонностей, возвращается в свое обитие чистого сознания из разрушенной клетки тела, как пчела улетает в небо из цветка лотоса. И даже если реальности сознания не существует, тогда что может быть сокрушено при разрушении этой тюрьмы твоего тела? Урама, к чему страдания? Поэтому, размышляй об истине и не впадая в заблуждение, нет никаких желаний в бесстрастном атмане не загрязненным грехом В равном и сияющем осознающем неизменном чистом сознании без желания и намерения как в зеркале отражаются миры в сияющем неизменном чистом сознании сами собой осознаются миры как видится игра лучей солнца драгоценноенным камне Как непроизвольно устанавливается связь между зеркалом и отражением, так же здесь соотносятся друг с другом атма на мир. Различия же между ними и есть, и нет. Как при свете солнца оживает мир, так же в присутствии реальности сознания проявляется эта вселенная. Урама, понятие материальности мира теперь разрушено, и чистое пространство сознания Утверделось в уме слушающих. Как в природе лампы – распространение света, так в природе сознания – проявление состояния этой вселенной. Сначала в реальности высочайшего атмана возникает ум, который раскидывается сетью своих собственных понятий, как этот мир. Так пустотой пространства создается несуществующая синева, кажущаяся прекрасной. Когда благодаря уничтожению понятий «растворяется ум», туманы заблуждений сансары рассеиваются. Тогда как ясное осеннее небеса сияет чистое, недвойственное, нерождённое сознание, не имеющее начала и конца. Сначала появляется ум, склонный к действию, и своими понятиями обретает природу Создателя Брахмы. Затем, без всякой причины, он создаёт этот мир, с различными именами и формами, подобно тому, как в воображении ребёнка появляется привидение Витава. Нереальный ум, кажущийся реальным, сам по себе разрастаясь в изначальном сознании как разнообразный мир, проявляется, существует и разрушается вновь и вновь, подобно бесчисленным волнам, поднимающимся и утихающим в окромном океане. Такова Сарга-122 «Исследование собственной природы» книги книге «Третье о создании» Махарамайя Н. ведущей к освобождению, записанной божественным посланником Ваумики. Такова книга «Третье о создании».